крови которых присутствует хороший элемент железа и которые периодически посылаются для уничтожения живущих в роскоши и достатке, для того, чтобы оставить пепелище от искусств и культуры, которые способны взрасти лишь под сенью богатства и легких жизненных обстоятельств. Подобно чуме и голоду, Монголы были, по сути, мотором уничтожения. И если это и болезненное, угнетающее при чтении история, она все же необходима при условии нашего желания понять великий путь человеческого прогресса. По мнению сэра Генри, радикальные методы, примененные монголами, послужили цели обновления упадочных обществ, подвергшихся агрессии. Процветание этих народов было пустым и претенциозным, их величие было заметным, но поверхностным сиянием, и больное тело нуждалось в остром средстве излечения. Надвигающаяся апоплексия могла быть, возможно, отсрочена интенсивным кровопусканием. Деморализованные города должны были быть приправлены солью, а их обитатели подвергнутся вливанию свежих потоков сильной крови из незараженной пустыни. Это пример аргумента крови и железа, который служил столетия в интерпретации социологической функции войн в истории. Существует, однако, более позитивный аспект исторической роли монгольской экспансии. Объединив большую часть Евразии под единым правлением, монголы преуспели, хотя и на относительно недолгий период, в обеспечении безопасности великого сухопутного пути из Китая к Средиземноморью. Естественным результатом монгольского мира стал определенный культурный обмен между Китаем, Ближним Востоком и Европой. «У меня нет сомнений, — говорит Ховард, — что искусство печати, морской компас, огнестрельное оружие и многие другие детали социальной жизни были не открытием Европы, а импортированы при посредстве монгольского влияния с Дальнего Востока». Как пишет турецкий историк Зеки Валиди Тоган, вторжение турок и монголов не было всеобщей катастрофой. Оно акцентировало исторический момент, на протяжении которого новые регионы вошли в орбиту цивилизации. Социологическая экспансия монголов стала последней великой волной западной эмиграции евразийских кочевников. Монголы последовали путем скифов, сарматов, гуннов. Им предшествовали в понтийских степях печенеги и половцы. Арабская экспансия VII столетия была параллельным натиском иной группы кочевников. Принимая во внимание масштабность территории, завоеванной монголами, мы можем сказать, что монгольская фаза кочевнической экспансии составила кульминацию этих натисков. Однако первоначальные монгольские племена, объединенные Тимучином Чингисханом, были численно не сильнее печенегов и половцев. В чем же причины ошеломляющего успеха монгольского натиска? Каким образом случилось что нация насчитывающая не более миллиона человек, завоевала большинство иных наций с общим населением около 100 миллионов. Одной из побудительных причин для монгольского воина была его часть в военной добыче, Но этот мотив поведения относится в равной степени и к войнаинам иных кочевых племен Среди главных условий успеха монголов были неподготовленность их соперников, отсутствие единства немонгольского мира и неспособность других понять устремленный характер